«Адриана Дари. Оклеветанная жена дракона. Хозяйка таверны у Черных скал». Читает Юлия Булавина. Глава первая. «Я вас уверяю, в этой девушке нет ни капли искры». Сквозь головную боль с трудом различаю слова. «Она не сможет родить вам наследника». «Что за ерунда? Все я смогу. Просто некому, а для себя никак не решусь». «Да из чего я взяла, что это про меня-то?» То есть документы о том, что леди Филис является избранной, это подделка? Звучит красивый драматический баритон, который отдается в груди вибрацией. Чистой воды, ваша светлость. А вот этот голос мне не нравится. Он какой-то скрипучий да еще с такой противной ноткой подобострастия, что ж подташнивает. Или меня просто подташнивает. Выходила из автобуса и неудачно упала. Что-то ничего не помню. Да еще и шевелиться тяжело. Похоже точно. Нужно собраться и хоть осмотреться, куда меня там привезли. В первую советскую, что ли? Слышу тяжелые, четкие шаги и скорее чувствую, как открывается дверь. Ваша светлость. В вещах леди нашли вот это. По военному кратко докладывает третий голос. Было спрятано под матрасом. Отвары семени драконового дерева. Скрипучий голос становится сиплым. Какое варварство. Ответом на это все служит рык. «Выйдите все!» — командует баритон, а у меня снова по телу пробегают мурашки от этого звука. Только теперь в нем столько неприкрытой угрозы, что мне хочется спрятаться, но я выбираю притвориться, что все еще без сознания. Удаляющиеся шаги, хлопок двери и снова поставленный командный голос. «Прекращай притворяться, Ариэлла. Я знаю, что ты уже в сознании». Упс, спалили. Со стоном открываю глаза и хочу их снова закрыть, но наоборот распахиваю шире. Понимаю, что я никак не могу быть в больнице, потому что таких шикарных расписных потолков с изображениями летящих меж облаков драконов точно нет. Подскакиваю на месте, мгновенно приобретая вертикальное положение, от чего голова безжалостно кружится. тишкин кот, где я?» Передо мной стоит красивый, вот совсем не побоюсь этого слова, потому что иначе не скажешь, мужчина, одного взгляда на которого хватит, чтобы понять, что он тут главный. Военная выправка, мундир из дорогого темно синего сукна с золотыми эпалетами на широких плечах, множество орденов и медалей на левой стороне груди. Меня практически сносят от властности, силы и мощи, что исходят от этого человека. Так, если я неудачно упала, то, вероятнее всего, просто лежу в коме, а это все мне чудится. Что ж, пусть чудится, подыграю. «Кто за тобой стоит?» Глядя на меня, спрашивает мужчина. Я резко оборачиваюсь, чтобы проверить, но там никого нет. «А кто?» «Никого», — хрипло отвечаю я. Быстрее, чем я успеваю моргнуть, этот мужчина оказывается рядом, опустив руки по обе стороны от меня, нависая и давя на меня своим гневом. Хочу отползти, но не могу даже на миллиметр сдвинуться, потому что меня буквально пригвоздило к дивану, на котором я сижу. Его лицо, словно высеченное из камня, суровое и непреклонное. Густые черные брови сошлись на переносице, создавая глубокие складки на лбу. Ледяные глаза мечут молнии, в них плещется едва сдерживаемая ярость. Мужественная линия подбородка плотно сжата, а складки у уголков чувственных губ выдают раздражение и неудовольствие. «Хватит притворяться!» — рычит этот мужлан мне в лицо. «Весь твой обман вскрылся! Чего ты добивалась?» «Хочу ответить — ничего и вообще вас не знаю!» Но зрачки в голубых глазах передо мной становятся вертикальными, а меня словно простреливает воспоминаниями, и вовсе не моими. Храм свадебное торжество, сдержанно отстраненный мужчина рядом, который становится моим мужем, и ожидание счастливого будущего. Я ощущаю уверенность, что даже с этим холодным герцогом, жестоким драконом, генералом Родером Нортоном меня ждет гораздо больше счастья, чем с Филом Ферхамбахером, моим опекуном. «Моим? Нет, нет, нет! Японам мама. Только не говорите мне, что меня угораздило, как в недавней книжке, что читала моя племянница, попасть куда-то! Ох, ё-моё!» «Подделав документы, ты обманула меня, чтобы выйти замуж!» Давит на меня герцог, обхватывает своими сильными пальцами мой подбородок и заставляет смотреть ему в глаза. Ты использовала отвары священного семени драконьего дерева, чтобы приручить моего дракона? Ариэла Нортон, урожденная Фелис. Ты знаешь, какое наказание по законам драконов грозит за это? Эм. А та-та. Глаза дракона темнеют. Упс.